— подумал Степан. И тут разговор стал непонятным и пошел, казалось, в сторону. Благоволен спросил. — Значит, транспортируют чистую информацию? Он осторожно тронул посредник, лежащий на столе. — На каком-то субстрате. Сте... Маша говорит, эта штука стала тяжелее, когда меня... Как бы это сказать? реверсировали Намного тяжелее. — На чуть, — определил Степка.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 Положи, ко мне в карман положи, и больше не трогай, знаю я тебя. — А кто в нем сидит? — спросил стёпка Это же гипнотизер. — И правда, кто же там станет сидеть? — пробормотал Благоволен. — Пришельцы, — серьезно объяснил Вячеслав Борисович. — Точнее, их разумы, личности, понимаешь? — Ну, содержание их мозгов, если так понятней. — Кому объясняешь, Слава? Вон книжка с картинками, это ей по возрасту.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 ведь и комару жужжать не запрещается. Времени мало. Стратегию надо обдумывать серьезно, сказал Митя. И в сказке комары пожужжали, выбрали стратегию и медведи одолели. Портняшка, а зачем они вышли в космос? Что им надо этим десантникам, а? Перенаселение, нехватка полезных ископаемых, что еще? Хитрый портняшка наряжает пришельцев в земное полукафтанье Полезные ископаемые удобнее искать на необитаемых планетах. А насчет перенаселения... Смотри-ка, зеленые человечки умеют сжимать личность до размера вишни, судя по этому ящичку. Так на кое млят жизненное пространство, если в твоем кармане уютно размещается десяток живых сознаний? Инстинкт завоевания. Ну, ты же марксист, изучал политэкономию. инстинкты страсти, господин Шопенгауэр, ай-ай. Инстинкт? Это для перелетных птиц побудительно. А развитой цивилизации надо кое-что посерьезней. Перенаселение, перенаселение. Вот оно, кое-что. Рабочая гипотеза — они перенаселены мертвецами. «Загнул», — сказал Вячеслав Борисович. «Боже мой, это проще простого. У тебя в кармане лежит аппарат, который списывает живого мозга полную картину сознания и хранит ее неограниченно долго. Точнее, пока не подвернется подходящее тело» в которые можно всадить это консервированное сознание». Инженер крякнул. «А-а-а!» закряхтел. «Разгадка-то лежит на поверхности. Предположим, ты и выдумал эту штуку. Из самых гуманных побуждений. Чтобы победить смерть. Но что дальше? Стариков и безнадежно больных начинают спасать. Прячут их сознание в этот аппаратик, чтобы найти когда-нибудь потом свободное тело. Например, тело преступника»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 — Похуже, чем в крысу или в гиену. — По-моему, это непреодолимый запрет. — А, мораль, — благоволен ухмыльнулся. — Мораль всегда отвечает потребностям общества. — Пожалуй, так. Это могло прийти постепенно. Нашли на ближних планетах себе подобных, потом привыкли. — Ну вот и договорились. Практические выводы ясны? — Пока нет, — сказал Портнов. — Ну, боже мой. —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 — Надеялся, ты посоветуешь что-нибудь практическое. — А, практическое? Дай знать в Москву, в Министерство обороны. Или в ГБ. Там, по слухам, попадаются интеллигентные люди. Пусть шевелятся, если еще не поздно. Если зеленые расползлись, не поможет и H-Bump. После этого странного слова опять наступило молчание Потом инженер умоляюще проговорил. — Мить, я один не справлюсь. Я тут не игрок. Почему? Ты считаешься обработанным, а я нет. Больше скажу. Благоволен безмятежно улыбался. Из соображений конспирации тебе следовало бы меня убрать, а? Не болтай. Почему же? Я посвящен в твои планы. И если меня обработают, завербуют, так сказать, предупрежу. Потому я и знать не хочу, как ты намереваешься поступать. Кстати...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 — Маша, поехали. Степка не повернулся. Он чувствовал, им еще надо поговорить. И правда, сейчас же Портнов спросил. — Ну, какой план? — Не секретный. Я теперь предупрежден, так-сяк проинформирован, немного представляю себе схему их воздействия на мозг и попытаюсь с ними потягаться. — Что? — Мне кажется, — очень мягко пояснил Митя,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 сказал благоволен. «Не тороплюсь, но и не боюсь. И мне странно слышать, что ученый отождествляет научный эксперимент с предательством».